Глава пятая. В просторной студенческой столовой негде было и шагу ступить. Мы с Алисой и Джейдой, отстояв длинную очередь к раздаточному столу, все же сумели найти свободный столик в самом дальнем углу. «Для приветственного дня как-то не густо», — проворчала Алиса, подцепив вилкой с тарелки кусок тушеного мяса. «Неужели?» Его Величество урезал финансирование нашей Академии? «Брось, Лиз», — с улыбкой посмотрела на подругу Джейда. «Первый день занятий будет завтра, а сегодня ничто не помешает нам выйти в город и отпраздновать новый учебный год в уютном кафе». «Помешает», — мрачно ответила я, отодвигая на край тарелки вареную морковь. Декан велел мне после обеда привести в порядок хозяйственное помещение, где хранится инвентарь для боевого факультета. В глазах моих подруг не было даже намека на удивление. Обхватив пальцами кружку с горячим напитком, Алиса вздохнула. Еще занятия не начались, а он уже срывается на тебя. Типичный альсар. Объяснил хотя бы причину». Я кивнула и вкратце рассказала о нашем небольшом споре с деканом на боевом поле. Джейда слушала меня с круглыми от удивления глазами и даже не заметила, как прядь ее белоснежных волос попала в кружку с ягодным чаем. Послушала бы ты этого тома. Да завтра у тебя еще есть время перевестись на другой факультет. Думаю, госпожа Белла. Перестаньте, поморщилась я, накалывая на вилку зеленый горошек. Дикан прав. Я расслабилась за лето и повела себя излишне своевольно. Строгая дисциплина — ключ к успеху адепта боевого факультета. А я в следующий раз буду умнее. — Еще и говорить начни строго по его разрешению, — хмыкнула Денура. — Боюсь, ты за весь год на его занятиях не проронишь ни слова. — Лисси, ты опять в своем репертуаре? — раздался бархатный мужской голос справа от нас. Мы как по команде повернулись и увидели симпатичного молодого парня чуть старше нас. В отличие от адептов, он был одет в строгие брюки и белоснежную рубашку без знаков принадлежности к факультету. Черная мантия с эмблемой Академии Дальстат небрежно свисала с плеча, а длинная челка практически полностью закрывала его левый глаз. Знакомьтесь, мой кузен Мартин де Нур. «Он получил диплом этой весной», — кивнула Алиса в сторону брюнета. «Мартин, это мои соседки по комнате, Джейда Орзо и Эрика кора А теперь, когда я представила вас друг другу, скажи-ка мне, дорогой, что ты здесь забыл?» «Полегче, Лисси», — ослепительно улыбнулся ее кузен. «Ты разговариваешь с помощником декана факультета артифаторики. Рад знакомству, Эрика». «Джейда, вы, госпожа Кура, если не ошибаюсь, новенькая. Раньше я вас здесь не видел». «А вы помните всех студенток Академии?» — искренне удивилась я. Мартин не вызывал во мне неприязни, скорее производил впечатление отъявленного лавеласа. «Вас бы я точно запомнил!» — улыбка не сходила с губ кузена Алисы. Судя по золотистому загару и двум алым прядям в волосах, вы прибыли к нам из южной страны. Хатрей? Я угадал. «В точку!» — ответила я уверенным тоном. «Алые пряди — это дань местной моде. Я огненный маг, зачислена на факультет боевых заклинаний господину Альсару. И, предупреждая дальнейшие расспросы, сразу скажу, что не буду переводиться на другой факультет из-за сложного характера моего декана». «Смело!» — протянул Мартин и медленно захлопал в ладоши. «Бьюсь об заклад. Тебе удастся». «Ты не ответил на мой вопрос?» — нахмурилась Алиса. Девушка отодвинула от себя под нос, медленно встала из-за стола, и, сложив руки на груди, вперилась мрачным взглядом в глаза Кузена. Мартин казалось не смутил сердитый взгляд Денура. Усмехнувшись, он хлопнул ее по плечу и, убрав челку за ухо ответил: « Алистер де Фарнам предложил мне подработку. Если в новом учебном году я справлюсь со своими обязанностями, без единого нарекания, то на следующий год мне предложат контракт штатного преподавателя Академии Дальстат. Буду преподавать основы артефаторики у первого курса. Ладно, прекрасные дамы, был рад знакомству, а теперь мне надо идти. До встречи, Лисси!» Взмахнув вверх рукой, Мартин грациозно развернулся на 180 градусов и легкой походкой направился в сторону выхода лавируя между снующими туда-сюда адептами. «А он милый!» — загадочно улыбнулась Джейда, глядя вслед кузену Алисы. «Совсем не похож на того злостного и самодовольного нарушителя дисциплины, каким он был вплоть до выпускного». «Бабник, повеса и дуралей!» — покачала головой Денура. Удивляясь, как ректор согласился взять его на подработку. «Впрочем...» Не мое это дело. Дело. Мне же надо привести в порядок хозяйственное помещение, желательно, пока на улице не стемнело. Извинившись перед соседками, я выбежала из столовой и в растерянности застыла прямо посреди широкого коридора. «А где, собственно, находится это помещение?» — подумала я, оглядываясь по сторонам. Пока я размышляла, в меня врезались несколько адептов, спешащих по делам. С дороги! рявкнул самый нетерпеливый из них, широкоплечий здоровяк с эмблемой факультета зельеварения на груди. Свой гневный возглас он дополнил мощным толчком, и я, всплеснув руками, упала прямо в распахнутые объятия адепта Тома. Поймал! воскликнул Том, схватил меня за плечи и аккуратно прижал к стене. Не зевай! И хорошенько смотри по сторонам. Коридор, где находится студенческая столовая, — это самое оживленное место во всей академии. «Прошу прощения», — извинилась я, восстанавливая сбитое здоровиком дыхание. С благодарностью взглянув на парня, спасшего меня от стремительного потока адептов, я спросила. «Не мог бы ты рассказать, где находится хозяйственное помещение, про которое говорил на собрании наш декан?» «Наш декан», — медленно протянул Том. «Непривычно слышать от девушки «наш» в отношении Альсара. Ну да ладно, помнишь дорогу до боевого поля?» Я молча кивнула и навострила уши, стараясь не пропустить ни малейшей детали. «Иди до второго перекрестка, затем сверни направо, и метров через сто увидишь длинное одноэтажное строение. Тебе нужна вторая дверь с конца. Не переживай, она будет не заперта». Ночью работники Академии займутся подготовкой боевого поля для завтрашних занятий у Альсара. Поблагодарив Тома, я направилась по коридору в сторону лестницы, ведущей в главный холл. И уже через 10 минут была у нужного строения. «Вторая дверь с конца», — задумалась я, глядя на четыре приветливо распахнутые двери. «Вторая справа или слева». Наверное, та, что находится дальше от главного здания академии. В центре большого и скудно освещенного помещения стоял один рабочий, пожилой крепкий мужчина лет 50, с бумагой в руках, куда вносил пометки огрызком карандаша. Его напарник, судя по всему, мой ровесник, ловко сновал между длинными и высокими стеллажами с инвентарем и время от времени выкрикивал названия предметов. «Разборный турник!» «Три штуки. Мишени — десять целых. Использованное считать?» «Не надо!» — громко ответил ему пожилой человек и, наконец, заметил меня. «Вы что-то хотели?» Я вежливо поздоровалась с работниками и объяснила, что декан Альсар отправил меня привести в порядок его помещение. Мужчины равнодушно пожали плечами, объяснили, где взять ведро, воду и тряпку, а затем вернулись к своему занятию. Уборка помещения захватила меня. Я подошла к делу со всей ответственностью. Сняв пиджак, чтобы он не стеснял движение, я освобождала от коробок каждую полку, тщательно вытирала с нее пыль, высушивала поверхность одним простейшим бытовым заклинанием, а другим очищала в ведре грязную воду. Затем ставила коробки обратно и так далее. Каждую полку каждый стеллаж. Работники уже ушли, когда я приступила к мытью полов. В нашей семье не считалось зазорным работать руками. Заняты руки, а голова свободна. И я с увлечением думала о завтрашнем занятии у господина Альсара. Прикидывала, чем можно удивить и порадовать сердитого боевика. Уверена, когда он увидит всю глубину и грани моего незаурядного дара, а также оценит мое рвение к учебе, терпение и старание, то изменит свое отношение к единственной в группе адепки женского пола. Когда я закончила и наконец разогнулась, растягивая и разминая уставшие мышцы, на улице уже стемнело. Магические светильники, висевшие под потолком, не давали яркого света. А через маленький оконный проем под потолком виднелись краешек взошедшей на небо луны и бледно-желтые звезды. Надо доложить декану о том, что я выполнила его поручение. Заодно принесу извинения за свое поведение на собрании. Он прав. Даже декан Риве из вам отмечал, что моя дисциплина далека от идеала. И все же надеюсь, что господин Альсар выслушает меня, а не выгонит из кабинета. Подумала я, поставила ведро с тряпкой на место и погасила светильники. Накинув на плечи пиджак, я подошла к закрытой двери и услышала тихие голоса.